Анна Завгородняя. Злая любовь. Глава первая. Ну же, ну же! Алекса, покажи еще раз! Младший брат Алексей едва не подпрыгивал на месте, сверкая глазами и почти требуя у меня чудес. Хорошо, но, Алеша, это в последний раз предупредила брата, отмечая, что за этот год он как-то незаметно стал выше, старше и уже был невероятно похож на нашего батюшку-отца. Те же темные вьющиеся кудри, зеленые глаза, похожие на лесную зелень, тот же прямой нос с фамильной горбинкой и правильные черты лица. Мальчик обещал вырасти в красивого молодого человека, и я почти видела в нем отражение «отца-князя». Высокого и статного человека, одного из красивейших мужчин в нашем государстве. Через четыре года Алексея отправят в академию, где он будет постигать азы магии и этикета. Но пока предо мной одиннадцатилетний ребёнок, который ещё не простился с детством и которому не чужды игры и веселье. «Ну же, Олекса!» Лёша застыл, пристально глядя на мои руки, которые я развела в сторону, призывая магию. Глазёнки братца засветились в предвкушении, а я отпустила магию, не переставая наблюдать за тем, с каким восторгом он следит за каждым моим движением. Где-то глубоко внутри шевельнулась гордость. Что и говорить, мне было приятно продемонстрировать силу. Всё же не зря я отдала шесть лет своей жизни на учёбу и не просто так получила диплом с отличием. Вот с пальцев сорвалась огненная птица, совсем крошечная, Взлетела, поднявшись над головой Алексея, и тут же упала вниз, рассыпавшись огоньками. А вот спрыгнул белый заяц с длинными ушами. Он забавно опустился на плечо брата, почесал левое ухо и тоже рассыпался, будто его и не бывало. А вот и бабочки, большие, с яркими крыльями, переливающимися всеми цветами радуги, спорхнули с ладоней и полетели, вызывая у младшего восторженный вскрик. «Алёша, право слово, хватит отвлекать сестру! Скоро к нам прибудут князь и княгиня Вознесенские с сыном!» Проговорила матушка, проходя в гостиную, где мы с братом и Анисией, Лёшиной нянечкой, проводили время в обоюдном удовольствии. Я опустила руки, и магия исчезла, а Алексей немного обиженно покосился на матушку. «Но, мама!» – начал было он. «Никаких «но», ну, Алексей Владимирович!» строго ответила княгиня и, не обращая внимания на поникшие плечи своего сына, добавила, уже обращаясь к старой Анисии. «Уведите мальчика!» «Да, хозяйка!» Нянюшка была тут как тут. Она взяла было Лёшу за руку, но своенравный мальчишка отпрянул в сторону. Перечить матери он больше не посмел, но из комнаты вышел в гордом одиночестве, а затем припустил по коридору да так быстро, что старая няня лишь головой покачала и прибавила шаг. А мы с княгиней Тумановой посмотрели друг другу в глаза. «Пора сменить наряд на более подходящий», заявила матушка, оглядывая меня с головы до ног и обратно. Я согласно кивнула. Ещё никогда так, как сегодня, мне не хотелось выглядеть самим совершенством. «Мы пригласили Вознесенских, чтобы отпраздновать завершение твоей учёбы, дорогая алекса Продолжила она, но посмотрела на меня так, что мы обе поняли, истинную причину этого ужина. Не удержав довольной улыбки, я опустила глаза. Сердце в груди забилось быстро-быстро. Мысленно я уже представила себе, как снова увижу Марка, как он подойдет ко мне, возьмет за руку и непременно опустится на одно колено, прежде чем произнесет те слова, которые так давно ждала. И ждала не я одна, ждали обе наших семьи, ведь между нами все уже давно было решено. Нас обручили, когда мы были еще детьми, как это бывает в благородных состоятельных семьях. Мне повезло, что Марка я любила, а он, как мне казалось, любил меня. Не каждой девушке везет стать невестой любимого человека. Договорные браки – это бич нашего общества. Я поняла данную истину, когда мою подругу Диану выдали за человека намного старше ее. А все потому, что ее отец решил объединить земли и капиталы с будущим зятем. Были ему не важны. Ну же, Александра, пойдем, проговорила матушка. Мы с Евдокией уже приготовили тебе то самое нежное платье цвета утренней зари. Она поманила меня из гостиной. Я последовала за ней. Уверена, Марк придет в полный восторг, едва увидит тебя в нем. Марк, проговорила я тихо, и сердце снова забилось так быстро, что даже дышать стало тяжело. «Мы с княгиней Вознесенской надеемся, что сегодня вы все обговорите», ступая по ковровой дорожке, сказала мама. «Отец будет ждать Марка в своем кабинете сразу после ужина. Надо будет сделать необходимые приготовления и платье». Она обернулась, взглянула на меня с улыбкой. «Закажем самое красивое платье. Мы уже многое обговорили с Вознесенскими, но, сама понимаешь, все должно быть официально». «Конечно, мама», кивнула, соглашаясь. «Ах, если бы не это ваша блаж! Матушка вздохнула. «И пришло же Марку в голову поступать в Академию магии, а тебе, моя дорогая, следовать за ним». «Зато у меня теперь есть диплом», — улыбнулась я, а мама лишь покачала головой, и мы продолжили свой путь. «Диплом», — произнесла она с таликой насмешки. «Княжна Туманова и целитель!» Я пожала плечами. «Это мой дар, матушка, лечить людей. Вы же помните о практике». Добавила тихо. Матушка подошла к двери в мои покои и постучала в дверь. Мгновение спустя ей открыла горничная. Служанка с поклоном сделала шаг в сторону, а мы вошли и сразу направились в гардеробную, где нас уже ждали. «Практика!» – бросила мама недовольна. «Если бы не твой отец, Алекса, то вы с Марком проходили бы эту практику где-то у чёрта на куличках, а не в столице. Это он использовал свои связи, чтобы вы остались в городе». Мама! Ахнула я, удивлённая её словами. «Мне не нравилась идея с учёбой, не нравится и идея с практикой», отрезала матушка, а я подошла к горничным и позволила снять себя домашнее платье из тонкой шерсти, покосившись на розовый волшебный наряд, который две девушки-служанки держали на вытянутых руках. «В этом платье я буду удивительно хороша. Розовый – мой цвет». Позволив наряжать себя, бросила взгляд в высокое зеркало с мой рост высотой. Посмотрела на собственное отражение, явившее мне молодую девушку среднего роста с длинными светлыми волосами, спадающими на плечи тяжелыми волнами, с зелеными глазами, доставшимися от отца, и стройной фигурой с тонкой талией и высокой, упругой грудью. Служанки заохали, заломили притворно восхищении руки, но мне было приятно. Наверное, потому что, глядя на собственное отражение, я видела и понимала, что действительно хороша собой. Марк должен оценить. Невольно сдвинула брови, вспоминая, как в академии, где мы учились на параллельных курсах, он на курсе боевой магии, я на курсе целительства. Марк был предельно вежлив, но никогда не позволял чувствам взять над собой верх. Теперь же я надеялась, что он откроется мне, и свадьба станет финалом затянувшейся помолвки. — Сонечка, уложите волосы к нежне! — скомандовала матушка, обращаясь к одной из горничных. София с поклоном переместилась к зеркалу туалетного столика. Я последовала за ней. Села, позволяя расчесать тяжелые волосы, и следя за тем, как ловко пальцы девушки перебирают пряди и собирают их в замысловатую и очень сложную прическу. Когда в дверь постучали, матушка невольно вздрогнула. Вошедший слуга с поклоном сообщил. «Ваше сиятельство, князь и княгиня Вознесенские прибыли вместе с сыном княжичем Марком Андреевичем!» «О!» – только и проговорила я. Глупое сердце снова забилось быстрее. Я отчаянно закусила губу и велела Соне. «Ну же, София, скорее заканчивайте свою работу! Я так хочу встретить жениха!» «А уже все почти готово, княжна?» – ответила с улыбкой девушка, явно понимая мое желание как можно скорее увидеть суженого. Матушка оглянулась на меня и быстро произнесла. «Я пойду вниз встречать гостей, постараюсь их немного задержать». «Надень розовый жемчуг и спускайся вниз, мы будем в холле». Она ушла, а я с замиранием сердца надела нитку жемчуга, позволив Сонечке застегнуть застежку, и поднялась со стула, чувствуя неимоверное желание бежать к Марку. Только усилием воли смогла заставить себя просто быстро идти, хотя ноги так и срывались на недостойный положение благовоспитанной княжны «бег». Каждый шаг, приближавший меня к лестнице, ведущей в холл, отдавался где-то в глубине сердца. Жаркое волнение, томление души охватили меня, заставляя трепетать в предвкушении. Я точно знала, что должно произойти, но все равно не могла не волноваться. Уже на лестнице, застыв всего на миг, позволила себе взглянуть вниз. Туда, где моя матушка, стоя рядом с отцом-батюшкой, разговаривала с вознесенскими. Я лишь скользнула взглядом по высокой фигуре старшего князя и княгини, а затем во все глаза посмотрела на того, кто владел моими мыслями и всем моим сердцем. Марк. В одном лишь этом имени для меня соединилось все прекрасное, что только могло быть в жизни. Как он был красив, мой жених, мой суженый. Высокий, темноволосый, с ясными синими глазами. Такой широкоплечий и стройный, что сердце ликовало от радости. На Марка заглядывались все до единой женщины в Академии, от мала до велика. Но он всегда был только мой. И осознание этого помогало мне не ревновать так сильно, если встречала Вознесенского в компании девушек. Но Академия позади. Теперь мы поженимся и станем принадлежать друг другу безраздельно. Он мой, а я его. Вся без остатка. «О, княжна Александра!» Андрей Иванович Вознесенский первым заметил меня и широко улыбнулся. А я продолжила спускаться вниз, распрямив плечи и, гордо глядя на будущих родственников, стараясь подавить в себе отчаянное счастье, переполнявшее сердце. «Сашенька!» — улыбнулась княгиня Вознесенская. «Она, в отличие от моих родных, всегда называла меня именно так. Не Олекса, не Александра, а Сашенька, так по-доброму и так мило». Я искренне улыбнулась, а сама снова перевела взгляд на жениха. Марк взглянул на меня и сдержанно поклонился. "Княжна Александра", проговорил он. Чувственные и красивые губы тронула улыбка, но совсем не такая, как мне бы хотелось. Мало в ней было радости. Впрочем, я решила, что он просто слишком переволновался и поэтому так сдержан в проявлении эмоций. "Князь Андрей Иванович", я улыбнулась старшему Вознесенскому. "Княгиня Мария Федосеевна", и быстрый взгляд на жениха, от которого сердце словно пропустило удар. «Князь Марк?» На миг возникла пауза. Мы с Марком смотрели друг на друга, и я селилась прочитать в его взоре то обожание и любовь, которые испытывала сама. «Ну же, пройдемте! У нас уже все готово к ужину!» Засуетилась матушка, и отец, взяв под руку княгиню Марию, повел ее в сторону обеденного зала, где был накрыт богатый стол. А князь Вознесенский предложил руку моей матери. Она её с готовностью приняла, и будущие родственники на миг оставили нас с Марком наедине. Я первая подошла к жениху. Он молча предложил мне руку, а когда мы пошли плечо к плечу, вдруг произнёс. «Сегодня после ужина мне бы хотелось поговорить с вами, Александра Петровна». Голос прозвучал слишком спокойно. «Если можно, наедине». Я вспыхнула, уже представляя себе, как мы останемся вдвоем в маленькой гостиной, и он, сбросив маску равнодушия, все же опустится на одно колено, признается в своих чувствах и будет говорить о любви, о страсти, о том, как долго мечтал об этом дне. А я, конечно же, скажу «да» и, может быть, даже позволю себя поцеловать. Щеки обожгло огнем, стоило представить, как губы Марка прикасаются к моим. Это будет первый поцелуй в моей жизни, и я представляла его себе как нечто самое великолепное и сладкое, от чего подгибаются ноги, и кровь начинает быстрее бежать по венам. Когда училась в академии и жила в общежитии, мои соседки встречались со студентами, но не я. Да и как я могла с кем-то встречаться, если в моем сердце был только Марк? Нет, о подобном не могло быть и речи, хотя меня приглашали на свидание. Да только я всем отказывала, и если и выходила в свет, то только с женихом. Хотя случалось это крайне редко, ведь он всё своё время посвящал учёбе и был слишком благороден, чтобы целовать меня до свадьбы. Но это всё в прошлом. Я оценила его заботу и благородство, и сегодня позволю себя поцеловать». «Конечно же», — ответила спокойно, усмиряя бешеный ритм сердца глубоким вдохом. «Мы вошли в обеденный зал». Марк подвёл меня к столу, пододвинул стул и дождался, пока присяду, а затем занял место рядом. Слуги засуетились, бокалы наполнились вином, тарелки закусками и салатами, и, конечно же, разговоры сразу закружились вокруг особенно острой для последнего времени темы. И мой отец и князь Вознесенский с жаром обсуждали волнение на границе с Джарганом, северной страной, населённой магами. Не так давно границы нашего государства были нарушены. Нападение на форт Серебряный вызвало жгучее обсуждение и не только в высшем обществе. Об этом говорили все, от последнего крестьянина и до приближенных государя. И не мудрено, ведь в форте были уничтожены все защитники до единого. «Джарганцы набирают силу. В то время как наши войска ориентируются только на магию, они начали использовать оружие», – проговорил мой отец. «У нас в академии несколько студентов отправили на границу» проговорил как бы, между прочим, Марк. Я удивлённо посмотрела на жениха. Моя матушка только улыбнулась и руками всплеснула. «Как хорошо в таком случае, что вы с Олексой остаётесь проходить практику в столице. Ума не приложу, что бы я сделала, если бы мою дочь отправили туда». Марк усмехнулся, и мне показалась эта усмешка странно подозрительной. «Ваша дочь – прекрасный целитель», – сказал он. «Даже жаль, что её таланты останутся невостребованы». «Вот и еще!» – матушка сдвинула брови. «Олегса благородных кровей. Еще не хватало, чтобы она лечила всякий сброд. Ее место при дворе. Ее судьба быть матерью и хозяйкой в доме, а не прозябать в глуши и лечить солдат и крестьян». Марк промолчал, но его отец хмуро взглянул на сына, явно недовольный подобными высказываниями со стороны своего наследника. Смена блюд принесла и смену темы для разговора. Матушка принялась обсуждать недавнюю свадьбу молодого князя Боровского, и я снова обратила своё внимание на Марка, ясно помня о том, что нам предстоит разговор наедине и предвкушая всё то, что услышу из уст сдержанного жениха. Когда после ужина мы перешли в гостиную, где уже жарко пылал камин и на столе стояли чай и выпечка, Марк подошёл ко мне и тихо произнёс. «Где мы могли бы поговорить, княжна?» Я удивлённо огляделась, отметив, что матушка заметила наше невольное уединение и, кажется, всё поняла. Конечно же, предложение никто не станет делать в присутствии родных. Помолвка помолвкой, но всё должно быть выдержано в традициях. Да и мне хотелось бы услышать долгожданные слова признания наедине, без присутствия родных. Свою семью я любила, но такой момент считала слишком личным, не для посторонних глаз. «Алекса, дорогая!» Матушка подошла ко мне, лукаво взглянула сначала на Марка, затем на меня и с видом истинного заговорщика произнесла. «Возможно, ты желаешь показать нашему дорогому гостю новый рояль, который отец подарил тебе на именины». Она взглянула на младшего Вознесенского и добавила. «Я слышала, вы большой любитель музыки, а Александра чудо как играет. С удовольствием взглянул бы на ваше новое приобретение» ответил Марк, но при этом выглядел он несколько отстранённо. «Я же с радостью ухватилась за подобную возможность побыть наедине и поговорить. Нет, конечно, вдвоём нас никто не оставит. Матушка обязательно отправит с нами кого-то из слуг. Но, полагаю, в музыкальном салоне мы останемся одни, и времени объясниться хватит». «Давайте отпустим молодых!» Уже громче, чтобы услышали все присутствующие в гостиной, заявила мама. «Я отправлю с вами Фёдора, На верхних этажах должно быть темно, он понесет свечу. Слуга явился на зов и сопровождал нас вплоть до дверей. Он же открыл их и первым вошел в музыкальную комнату, зажег спящие свечи и вышел, оставив нас с Марком, наконец, наедине. Несколько секунд стояло, слушая стук собственного сердца. Оно стучало так, будто ему было тесно в моей груди. Щеки горели огнем. Я ощущала этот жар и едва держала себя в руках, чтобы не прижать к лицу ладони. Марк некоторое время стоял молча и рассматривал картину, висевшую над каминной полкой. Прошла минута, за ней другая, и я решилась нарушить затянувшееся молчание, сказав. «Вот, взгляните, князь, инструмент удивительный, а какое звучание!» Я указала на рояль, а затем и вовсе подошла к нему, откинула крышку, и сыграла бегло-легкую мелодию, поражаясь стеснительности жениха. Совсем не таким я представляла себе наше уединение. Вместо того, чтобы броситься ко мне с пылкими объяснениями, он стоял, заложив руки за спину, удивительно холодный и такой притягательно прекрасный, что в сердце щемило от восторга. И вместе с тем в глубине души пробуждалось некоторое недовольство бездействием молодого мужчины. «Отличный звук!» Наконец-то изволил он сказать несколько слов, а затем взглянул мне в глаза. «Александра!» – произнес и тут же извинившись спросил. «Вы позволите называть вас по имени?» «Да!» – ответила я и затаила дыхание, все еще уверенное в прекрасном завершении этой беседы. «Я хотел поговорить с вами наедине, но боюсь вовсе не по той причине, о которой вы сейчас думаете!» Вдруг произнес Вознесенский. И я ощутила, как улыбка медленно сползает с моего лица. «Что?» – спросила неуверенно. «Мои родители еще не знают. Я решил не омрачать сегодняшний вечер своим признанием, чтобы мы могли провести его вместе, как одна добрая семья». Продолжил Марк и сделал шаг по направлению ко мне, но тут же остановился. «Дело в том, что я хотел сообщить вам, что помолвки не будет. Я не стану сегодня просить вашей руки...» как ждут мои и ваши родные. И, боюсь, ждёте вы». Я пошатнулась. Казалось, весь мир покачнулся, а пол поплыл под ногами. «Что?» — спросила снова, чувствуя себя обманутой и глупой. «Он действительно это сказал? Он не желает жениться на мне?» Я осторожно сделала шаг назад и опустилась на стул, стоявший возле рояля. «Наверное, не сделай я так, непременно упала бы без чувств». Марк стоял на прежнем месте и только следил за мной своим пристальным взглядом. На его лице не было ни капли раскаяния. Или он просто отлично умел держать себя в руках. Но как? Почему? Я искренне недоумевала. Ничто не предвещало подобный итог. Но вот он здесь стоит весь такой холодный, далекий и говорит такие страшные слова, не зная, что в этот самый момент рушит мою жизнь, ломает возведенную стену счастья. Вот так, не глядя, слишком равнодушный, чтобы что-то чувствовать. А что, если он всегда был таким? А я видела лишь то, что хотела видеть? Я вздрогнула, осознав, что Марк стоит рядом. Не заметила даже, как подошел. Его рука осторожно коснулась моей. Александра, вы прекрасная девушка, и я уверен, что вы еще будете счастливы. Просто я еду на границу. Я хочу пройти практику там, в настоящих боевых условиях. «Это рискованно, а я не желаю, чтобы вы остались вдовой в столь юном возрасте», сказал он спокойно. «Вы едете на север?» Удивилась, поднимая взгляд. Марк кивнул и убрал руку за спину. «Да, я так решил, и уже завтра утром покидаю родной дом». «Но зачем?» Я искренне недоумевала, а в сердце вспыхнула с новой силой надежда, похожая на цветок, распустившийся в лучах ласкового солнца. Там ведь опасно, и мой отец похлопотал, чтобы мы с вами проходили практику в столице. Вам незачем ехать на север и подвергать себе опасности. Я перевела дыхание, глядя в его глаза, столь любимые мной. А вы подумали о родных? Что они скажут? Как отнесутся к подобному? Вы ведь наследник рода. — У моих родителей есть еще два сына? — с непонятным равнодушием ответил молодой мужчина. — Если вдруг произойдет несчастье, род не оборвется боги я заломила руки как ужасно вы говорите я говорю честно не в моих привычках лукавить или лгать последовал ответ я даю вам свободу выбора и возьму на себя ответственность за наш разрыв но почему я поднялась на ноги преисполненное отчаяние зачем это мое личное дело и увы александра я не могу открыть вам причину ответил молодой вознесенский а затем, улыбнувшись краешками губ, сказал. «Полагаю, нам пора возвращаться». «Да», — рассеянно кивнула и первой вышла из комнаты. Стоявший в коридоре Фёдор шагнул вперёд, чтобы осветить нам путь, и я пошла за ним, не чувствуя пол под ногами. На лестнице едва не запнулась, но на помощь пришёл Марк. Он бережно подхватил меня под локоть, не позволяя упасть, и в этот самый момент из обеденного зала вышли мама, и княгиня Вознесенская. Увидев нас вместе, обе женщины довольно улыбнулись, а я едва не расплакалась от горечи. «Пусть этот ужин пройдет спокойно», шепнул Марк, склонившись к моему уху. «Я очень прошу вас рассказать своим родителям о нашем разговоре только после нашего отъезда». Он был жесток. Я высвободила руку и уже увереннее ступила на следующую ступеньку, а когда спустилась вниз, то даже смогла улыбнуться маме, и княгине Марии. «Вижу, вы все уже обсудили», сказала Мария Федосеевна. «Да», — ответил за нас обоих Марк и улыбнулся. «Вот и прекрасно!» Мама покосилась на меня и подмигнула, напоминая о том, что отец будет ждать после чаепития Марка в своем кабинете, чтобы выслушать заверения в чувствах молодого князя ко мне, его дочери, и дать свое согласие влюбленному магу. Но Марк не придет. Наверное, мне придется сегодня же объяснить все маме и отцу, но только как это сделать? И как сейчас выдержать и вести себя, словно ни в чем не бывало, когда сердце рвется на части? Он жесток, мой жених. Вот только даже обида и злость не помогают вырвать Марка из сердца. Пойдемте пить чай. Взяв меня под руку, княгиня Мария улыбнулась моей матушке, И вчетвером мы вернулись в гостиную, где князь Туманов вернулся к обсуждению конфликта на севере с князем Вознесенским. И, казалось, более ничего не могло волновать этих двух мужчин. «Как это не будет свадьбы?» Матушка словно окаменела, стоило мне передать ей наш разговор с Марком Вознесенским. Мы сидели в гостиной, тоскливо трещал в камине огонь, мелодично тикали часы на каминной полке, а за окном разгулявшийся осенний ветер скрипел ветками старого раскидистого дуба, росшего рядом с нашим домом с незапамятных времен. — Милая, ты уверена в том, что говоришь? — спросил отец. — Более чем. Я не выдержала и поднялась на ноги. — Марк не пришел к тебе в кабинет, свадьбы не будет. Он доходчиво мне все объяснил. Завтра младший Вознесенский уезжает проходить послеакадемическую практику на север. — На север? — ахнула мама и взглянула на отца. — Прошу меня извинить, но я пойду к себе. Кивнув, вышла из гостиной, почти физически ощущая на себе сочувствующие взгляды родителей. Шла медленно, хотя так и хотелось сорваться на бег, а уже в своей комнате, упав на кровать, отпустила чувство на волю, И зарыдала, уткнувшись лицом в подушку. Вот и все. Все мои надежды, все мои мечты о счастливой жизни рассыпались прахом. А ведь еще недавно я была так счастлива. Я почти летала на крыльях любви и уже представляла себя женой самого красивого княжича в государстве. Знать бы еще, какая причина заставила его бросить все и отправиться на этот проклятый север. А в том, что причина была, я не сомневалась. Пусть Марк и не открылся мне, но это должно было быть что-то действительно серьезное. «Глупая!» — мелькнула мысль в голове, когда я, немного успокоившись, легла на спину и посмотрела на потолок, ощущая себя отчаянно несчастной. «Он просто пожалел тебя, не стал связывать узами брака, так как боится, что может не вернуться назад живым. И иначе, чем проявлением истинной любви, это не назовешь». Я моргнула и резко села на кровати. А ведь так оно и есть. Озарившая меня мысль была настолько острой, что я невольно ахнула, уже удивляясь тому, насколько была глупа. Он нарочно вел себя со мной так холодно и сдержанно, словно пытался оттолкнуть от себя. Не знаю, что за причина вынуждает Марка ехать на север, но теперь его поведение и поступок показались мне с иной стороны. Что, если Вознесенский просто поступил благородно по отношению ко мне? Пожалел, пощадил, решил не рушить мою жизнь. Что, если сильные чувства продиктовали ему такое решение? Не в силах усидеть на месте, встала. Прошлась по комнате от двери до окна и обратно, и так несколько раз. Ходьба порой помогала мыслям очиститься. Еще лучше было бы проехаться верхом. Ничто не очищает разум так надежно, как хорошая и быстрая верховая езда. Но, увы, сейчас ночь, и это просто невозможно а значит, остаётся только вот так ходить и думать. В итоге, после почти часа такой вот ходьбы, я поняла, почему Марк поступил именно так, и сердце снова ожило. Он меня любит, и я непременно должна увидеть его завтра, до того, как Марк уедет, чтобы сказать, что буду ждать всегда, что люблю его. Наверное, стоило сразу открыться, пока была такая возможность, но тогда я была настолько лишена способности мыслить здраво, что сейчас даже неловко». «Решено», — сказала себе. «Этим же утром сразу на заре отправлюсь к Вознесенским, чтобы поговорить с Марком. Не сомневаюсь, что родители отпустят меня, ведь это так важно». Почти успокоенная догадкой, отправилась в ванную комнату и, умывшись, разделась, не вызывая служанку, и легла спать, окрыленная призрачной надеждой.